Вырванная страница. Бросай добро в мешок. Поедем в Невер. Там медвервольф вертеле целиком, и фаршированный буралеский червь, и грифонятина в меду, и еще тролли с хромым балаганчиком. Или куда? Снова в Еремае к братьям? Борин поморщился, покачал гладкой макушкой, но не ответил. Жена подождала, скептически щурясь на широкую спину супруга, пытаясь по ее движению угадать направление его мыслей, как некроманты по полету своих воронов предсказывают недомогание и погоду. Но муж схитрил и никакого знака не подал. Выбирать он ненавидел с детства. Мать спрашивала, «Отрезать тебе свежие булки или моего вчерашнего пирога?» Булки. — отвечал Борин с тревогой, понимая, что дешево не отделается. — А почему не пирога? Не понравился? — Давай пирога, — уступал сын, внутренне содрогаясь и корчась. — Нет, зачем же? Бери, бери булку! Горько поджимала губы мать воплощение беспредельного разочарования. — Ты, мужчина, не так ли? Тебе решать. — Тогда пирог сейчас, а булку вечером, — пытаясь спасти Остатки душевного равновесия предлагал Борин. Мать не отвечала, отходила в сторону, тихо вздыхая, едва не всхлипывая. Сын шел на кухню и, давясь пожирал булку вместе с пирогом. Плотником стать, как дед, или рыбаком, как дядьки материн и братья. Борин выучился тому и другому ремеслу. Ловил задумчивую плотву и ехидных ершей в окрестностях Михина, выходя в запрет на воде, на лодке, сделанной своими руками. В правом кармане у него лежали рогалики, испеченные женой, в левом — серая ароматная краюха, просунутая в окошко матерью. Каждое утро еще засветло. Сын, проходя мимо, стучал в ставень, тот отворялся на ладонь, показывался свежий хлеб в чистом платке. «Да что там хлеб?» Даже когда пришло время выбирать... Между рыжей Лилинкой, кругленькой смешливой дочкой соседа и строгой высокой руфой, оборачивающейся голодной демоницей под старым причалом, готовой на что угодно, на как угодно, выдвигая единственное нелепейшее требование, чтобы платье оставалось на ней, Борин женился на одной, а вторую зачаровал, заморочил, уговорил на редкие вечера шепотки за спиной и черный жемчуг. В Михине рыбака уважали, звали к бургомистру на блины, но и к главе гильдии ключников, бывшего с городскими властями не в ладах. Оба жили по соседству, и, возвращаясь домой, всякий раз приходилось стоять на развилке, мучиться, лезть горой коротким путем или брести долгим скучным переулком, навестить родню по пути, или лучше уж на будущей неделе, зато не с пустыми руками. В подарок троюродная кузинка по прозвищу Хвостик получала от него бусики и ножик в костяных ножнах, потому что Борин не мог решить, чему малышка больше обрадуется. Семья полушутя предполагала, что родич не запомнил, девочка-хвостик или мальчик. Шло время, и груз сомнений все тяжелее гнул Борина к земле. Или это была вечно растущая ноша сделанных выборов, Заставляющий брать вдвое больше, чем мог унести. Хлам уже не помещался в карманах, хотя то и дело пришивались новые. Лодка Борина хлебала в воду и обещала пойти ко дну вместе с уловом. Ехидные рыбы почуяли такую забавную особенность преследователя и теперь являлись неизменно подви сразу». Случалось, что рыбак разрывался на части, пытаясь схватить обеих хитрюк одновременно, и в результате возвращался совсем пустым. Однажды Борин уже не смог подняться на ноги, когда свалился, может, выходя из кабака или от женщины, а скорее всего просто так, по пути с рыбьего базара, с двумя сумками на плечах. Он и сам не понял, как оно получилось. Вот только что нес добытое в дом Покорял морские просторы, и вдруг заметил, что качается по перволедью у самого берега, и борта лодки уже почти вмерзли в белое крошево. Пошевелиться не получалось, сколько Борин не тужился. Разве что скосить глаз, чтобы убедиться, что превратился в белую статую. Старею, подумал он удрученно, не способный даже испугаться по-настоящему. Со стороны залива, Незаметно подошел горбатый дядька, типичный снежный чародей. Только почему-то явился он не из внешнего пустозема, а прямо по замерзающей воде, скользя к берегу. — Ты откуда? — говорить не получалось, но незнакомец понимал, что думают люди в таком безнадежном положении. — Оттуда! — махнул пришелец толстым пушистым рукавом на вялый плеск воды рыбье дерево проведать ходил на котором лещи растут и плотвички а ты как думал сварливо уточнил дед откуда новая рыба берется взамен выловленной не будь дерево всю уже повытаскал бы что не так жадные вы а ты в особенности аж подняться не можешь я не жадный подумал борин я добрый «Ах, вот оно как!» — удивился мужик и присел на корточки, рассматривая замерзшего собеседника. «Добро, значит, к низу тянет. Что ж, тогда дело поправимое». Снежный чародей ловко извернулся и снял со спины горб. Нет, не горб, а большой мешок. Покопался, развязал, раскрыл навстречу рыбаку словно широкую улыбку. «Зачем — Зачем? — удивился Борин. — Я туда не влезу. — Еще чего не хватало, — нахмурился колдун, но не всерьез, усмешку в белую бороду спрятал. — Тебя со всеми тяготами и морская змея не утащит. — Бросай ненужное, — говорю. — Ненужное? Которое тут ненужное? Ты швыряй, швыряй, сам заметишь. Больно станет если по-живому отдирать начнешь. А сам уже сумки прибрал, обе. Только хотел рассердиться рыбак. Как чует, ногам легче стало. Руки согрелись. Стал по карманам искать. Чего там только нет. Сушеные гоблины, обереги-проводники, по болотам и трясинам, которых в мехине отродясь не было, рыбачьи приманки, зачарованные лакомства пряники тетки Хоси. Все оно споро переселилось в мешок. Борин наблюдал с любопытством, вежливо не вмешиваясь в чужое колдовство. «Спасибо!» — попробовал выговорить он, и получилось на диво искренне и легко. «Отмерз!» — доброжелательно уточнил колдун. «Здорово! Перемена человеку нужна, не то примерзнет навсегда к ненужному». И пойдет ко дну. Ты-то как по воде с этим мешком бегаешь. Так я же не со своим. Еще до рассвета все раздам. Так что, еще посидим? Или домой пойдешь? Домой пойду. Выбор не составил труда. А я тебя узнал. Ты финн эльфский. В храме тебя ругали, мол, ты народ обманываешь, жизнь отнимаешь. Мне кажется, врут. Как думаешь? «Бывает, что я отнимаю чего. Тебя вот ограбил. Нет, что ли?» И оба отправились по своим делам. Родной Михин поднимался навстречу чистым, и искрящимся, новым, как будто только что выдуманным. Борин побывал еще по пути у двух женщин, постарше и помоложе. Там его сердце окончательно оттаяло. Хотя обе по окончании беседы выставили рыбака за порог. «Гуся с яблоками будешь?» — спросила любимая, отряхивая ему снег с плечей. «Или, может...» «Буду», — ответил Борин.